«Вы их дочь?» «Кто вы?» — повторила женщина. «Вы не имеете права заходить сюда. Это место преступления». «А, вы коп! Покажите удостоверение». Она перевела взгляд на его руки в перчатках из тонкой резины, несомненно задавшись вопросом, а что он собирался тут делать. Толп показал ей жетон и удостоверение детектива. «Как это сделали вы?» «Что?» «Приказали отвезти их в морг?» «Разрубить на куски?» «Их смерть вызвала у меня подозрения. Я следовал процедуре». «Значит, это были вы, детектив Толл Симс. Я прослежу, чтобы вас персонально упомянули в судебном иске. Вы не имеете права заходить сюда». «Это место преступления, на котором еще не закончены следственные мероприятия. И еще. Позвольте взглянуть на ваше удостоверение личности. Я с радостью вызову копов, чтобы они отвезли вас в управление». Начался поединок взглядов. Первой сдалась женщина и неохотно достала из сумочки водительское удостоверение. «Сандра Кей Уитли, 36 лет». Тол узнал и адрес в очень дорогом районе округа. Так что загадочного в их смертях? Они покончили с собой. Ее реакция заинтересовала Тола. Она злилась, но определенно не скорбела. Мы не можем говорить о расследовании, которое еще не закончено. — Каком расследовании? — фыркнула Сандра. — Что тут расследовать? Речь идет об убийстве, знаете ли? — Убийстве? — холодно переспросила она. — Ваш отец повернул ключ зажигания, включив двигатель. То есть он убил вашу мать. — Это же чушь собачья! — У ваших родителей бывала депрессия? Она задумалась, прежде чем ответить. — У моего отца обнаружили серьезную болезнь сердца. Моя мать не хотела без него жить. Но болезнь не была смертельной. Он не собирался умереть на следующей неделе все так, но он знал, что скоро умрет, и хотел уйти с достоинством. Тол чувствовал, что проигрывает этот поединок. Она все время заставляла его защищаться, поэтому он решил взять пример слоту». «Что вы здесь делаете?» «Это дом моей семьи», — отрезала Сандра. «Мой дом. Я здесь выросла, захотела увидеть все своими глазами. Они были моими родителями, разумеется. Сожалею о вашей утрате. Я просто хочу убедиться, что вы пришли только за этим. Такая уж у меня работа». Сандра пожала плечами. и затушила сигарету в тяжелой хрустальной пепельнице, которая стояла на туалетном столике. Заметила фотографию в серебряной рамке, изображающую ее с родителями. Несколько мгновений смотрела на фотографию, потом отвернулась, чтобы скрыть от него слезы. «Я адвокат, знаете ли, и собираюсь попросить одного из моих партнеров досконально изучить эту ситуацию». «Как вам будет угодно, мисс Уитли?» «Могу я спросить, что вы положили в сумочку чуть раньше?» «В сумочку?» «Когда были на первом этаже». Она замялась. «Ничего существенного?» «Это место преступления. Отсюда ничего нельзя забирать. Думаю, вам это известно, вы же адвокат». «Можете отдать мне то, что взяли, а я закрою глаза на этот инцидент, или можете оставить то, что взяли в сумочке, но тогда нам придется проехать в полицейское управление». Взглядом она покрошила его на мелкие кусочки, определяясь с предложенными ей вариантами, потом открыла сумочку и протянула Толу стопку писем. Они лежали в ящике на отправку, но из-за желтой ленты почтальон не решился подойти к дому. Я собиралась их отправить. А я их заберу. Рука, которой она протянула письма, чуть дрожала. Тол взял письма, не снимая перчаток. Собственно, он понятия не имел, клала она что-то в сумочку или нет, то была интуитивная догадка. Толбот Симс внезапно почувствовал, как его охватывает радостное возбуждение. статистики статистике тоже парни не промах. Сандра оглядела спальню. Ее глаза вроде бы вновь стали печальными, но он решил, что в них по-прежнему больше злости, чем скорби. И тут же раздался ее ледяной голос. «Мой партнер в самом скором времени даст о себе знать, детектив Симс. «Погасите свет», когда будете уходить, если не хотите, чтобы округу пришлось платить за электричество. Наступило следующее утро, и Толл продолжал размышлять над собранными материалами. Только что поступили новые. Распечатка звонков у Итли за последний месяц. Результаты вскрытия и анализ почерка предсмертной записки. В распечатке звонков он поначалу не увидел ничего интересного для себя и, отложив ее в сторону, просмотрел заключение почерковеда. С вероятностью 98% эксперт ручался за то, что автор записки — Сэм Уитли, хотя рука у него дрожала и в тексте имелись грамматические ошибки, необычные для человека с его уровнем образования. Наконец стол взял результаты вскрытия. Смерть наступила, по мнению патологоанатомов, от отравления окисью углерода. Не было ни гематом, ни повреждений кожи, тканей или внутренних органов, свидетельствовавших о том, что их запихивали в автомобиль. Алкоголь в крови присутствовал, но немного. Оба принимали и лекарства. Одно особенно заинтриговало Тола, а именно препарат «Люминакс», одновременно обезболивающий и снимающий тревогу. Количественное содержание препарата в крови указывало на то, что супруги приняли дозу, в три раза превышающую предписанную, хотя этот препарат никоим образом не усиливал действие окиси азота и не в малейшей степени не повлиял на их смерть. Тол предположил, что сочетание спиртного и люминакса могло вызвать дрожь руки. Оглядев стол, он в конце концов нашел нужный ему документ и прочитал перечень всего найденного в доме, составленный группой осмотра. Лекарств у Уитли хватало. Болезнь сердца у Сэма. артрит и некоторые другие заболевания у Элизабет, но люминакс они не принимали.